Глава одиннадцатая. Алёна. Из-за чудика я пропустила свою маршрутку. И вообще, это же надо было ему так не вовремя появиться. Кто знал, что он учится в том же университете, что и я? Какая добрая половина студентов нашего города. К тому же чудик застал мадам Бава... черт, Горохольскую в таком неприглядном виде. И что теперь делать? Еще и Царёва не отвечает на мое сообщение. Неужели, добравшись до дома, увалилась спать? Вскоре телефон зазвонил. «Ксилох!» «Получила СМС», — деловито пропыхтела в трубку подруга, «уже направляясь в нашу штаб-квартиру». «Штаб-квартиру?» — растерянно проговорила я, вытянув руку в сторону. Как раз заметила, что навстречу движется долгожданная маршрутка. «Конечно, я уже Светке позвонила. Ждем тебя на баб совет. Баб совет? снова переспросила я. Отпустила руку и тут же рядом со мной затормозил микроавтобус. Эх, сейчас бы запрыгнуть в него. Вон как раз мое любимое местечко у окна свободно. еще и форточка приоткрыта. Можно было бы, слушая музыку в наушниках, прокатиться до дома с ветерком. Горушкина, ну да, ждем тебя. Все объяснения приличной встречи. Отключаюсь. «Ксения!» — выкрикнула я запоздала. Вот деловая колбаса, штаб-квартира, бабсовет, Пентагон, блин, разведчица фигово. По-моему, кое-кто заигрался в психолога-экспериментатора. Водитель маршрутки вопросительно посмотрел на меня, я отрицательно замотала головой. Он выругался и дал по газам. Укатила мое любимое местечко у окна. Я уныло поплелась на трамвайную остановку, туда же, куда несколько минут назад учесал чудик. Настроения, мягко говоря, не было. Мне было тревожно, что на этот раз задумала Ксения. Она чуть ли не с самого начала хотела из Димы мачу сделать. В любое другое время я бы с удовольствием поддержала авантюру подруги, потому как всегда за любой кипиш. Но к чудику я успела проникнуться симпатией. Жалко его. Кто мы такие, чтобы решать, как ему выглядеть, что носить, как себя вести? Хотя Царёва все это задумала из благих побуждений. Наверное. Что плохого, если у Димы со смены имиджа появятся новые приятели? Может, он обретет больше уверенности в себе? начнет другую жизнь? А мы ему поможем в этом? Я так усиленно занималась самовнушением, что едва не прозевала трамвай. В последнее мгновение успела вскочить на подножку вагона. Дверь на стеной квартиры мне снова открыла Света Елизарова. «Я тебе чаще, чем маму родную вижу», — хмыкнула блондинка. «Аналогично», — проворчала я. «Интересно, она опять с собой свой сундук приперла?» Я присела на корточки, чтобы расшнуровать кеды. Или Зарова, наверное, даже фильм не успела с Петькой досмотреть. Или они не ходили в кино. Так, в кафешке посидели. И почему Петька не пришел? А, ну да, кажется, Царева теперь избегает совместных тусовок. А Светка, конечно же, помалкивает про сегодняшнее сорванное свидание. Конспираторы. «Горошкина?» — выкрикнула Ксения из большой комнаты. «Мы тебя заждались. Ты что, на Ослике из универа ехала?» «Почему на Ослике?» — удивилась я. «На трамвае». Там, правда, небольшая авария на путях была. Хорошо, хоть машины без гаишников разъехались. Будь меня мотоцикл, я бы в два счета добралась. Вжёг и на месте. Прошла в комнату и тут же наткнулась на Светин чемодан с косметикой. Так-так-так, она даже успела за своим добром домой зайти. А это обязательно? кисло спросила я, указав пальцем на чемоданище. Чудик все равно меня уже видел такой натюрель. По-моему, ему пофиг. «Стоп, стоп, стоп!» — запротестовала Ксения. Подруга сидела по-турецки на диване, прикрыв глаза, словно медитируя. «Никому ничего не пофиг. Уж поверь мне, твой чудик поди с ума сходит от счастья, что у него в подругах сама Грохольская. Рядом с ней, тьфу, с тобой, он должен стать уверенней в себе. Как я поняла из твоего сообщения, чудик готов к переменам. Что ж, он их получит равнодушно промычала я. Нет, мне в какой-то степени нравилось быть грохольской. Она и мне помогала обрести уверенность. Но Диму обманывать больше не хотелось, да и саму себя тоже. Только без каблуков, предупредила я. У меня уже это производственная травма, вот. Я указала на ногу, Света с интересом посмотрела на меня. Алена просто неудачно приземлилась в туфлях, пояснила Ксения, когда из окна выпала. Из окна? ахнула Света. Да, фигня. Поморщилась я. Первый этаж. От администратора черемухи убегали. Что-что? Вновь воскликнула Света. От ли? А от то ли, отколи, от антресоли. Какая разница? Сказала я. Давайте уже скорее покончим с макияжем-прической. Утомляют меня эти приготовления. Я плюхнулась в кресло. И все равно не понимаю, ворчала я с закрытыми глазами, пока Света наносила тени навеки. Зачем ты, царевок, чудику-то пристала? Твой эксперимент был сосредоточен на мне. Я должна была влюбить. Ну так ты уже влюбила, что ли? прервала меня Ксения, пролистывая глянцевый журнал. Максимум заинтересовала, раз он первым потом написал. Скажи, сейчас твой Дима хоть как-то к тебе симпатии проявляет? Не знаю, честно сказала я. Похоже, он относится ко мне как к забавному другу. А я сама его за руку хватаю, первое. Это потому, что это делает Грохольская, не я. Это она такая уверенная в себе девица. Не проявляет симпатии, потому что случай тяжелый, — подала голос Света. «В смысле?» — спросили мы с Царевой одновременно. «Ну, судя по вашим рассказам, там какой-то ботаник зашуганный, другой парень на его месте и до дома бы после черемухи проводил с вытекающими последствиями». «С какими еще последствиями?» — смутилась я. «Тут мой косяк, признаюсь», — вздохнула Царева. «Не разглядела объект как следует, и вот, пожалуйста, теперь работы в два раза больше. Горошкину увереннее в себе сделать чудика, эх, ну, ничего. Сейчас, Алёнка, ты ему поможешь, и он к тебе такой симпатии воспылает». «А когда он мне признается в своих чувствах, ты от меня отстанешь?» — не выдержала я. «Отстану», — закивала Ксения. «И от тебя, и от него». «Спасибо». Буркнула я, не решив для себя, что при таком раскладе буду делать дальше. Ведь на самом деле я Горошкина, а не Грохольская. Как это объяснить Диме? Самая первой нашей встреча — одно сплошное вранье с моей стороны. «Ален, ты чего такая загруженная?» — удивилась Царева. «Думай о последствиях этой истории», — вздохнула я. «Когда это они тебя волновали?» — рассмеялась Ксения. «Расслабься, живем сегодняшним днем». Подруга повернулась к Свете. «Помню, на нашей первой практике Горошкина, проспорив мне целую неделю, говорила с немецким акцентом. А мы как раз жили в одной деревушке, изучали местный диалект. Как ты там говорила с местными тетечками?» «Подскажите, фрау, что это за ценный поговорка в вашем языке?» «Ну же, Алена, повтори!» «Ой, прекрати!» — по-прежнему злилась я. «Зря ты так. Было весело», — пожала плечами Ксения. После нанесения макияжа Света притащила из Настиной спальни милое платье с открытыми плечами и балетки. «Так бы сразу!» — обрадовалась я, глядя на обувку с плоской подошвой. Переоделась и подошла к зеркалу. Что ж, сегодня я больше похожа на себя, чем обычно. Такая ухудшенная версия Грохольской и улучшенная Горошкиной. Но все выглядело очень мило. На сей раз Света сделала естественный макияж и легкие локоны. Платье мне тоже понравилось. Я довольно улыбнулась. «Ну вот», — проговорила Ксения. «Что вот?» — не поняла я. «Ты улыбаешься», — тихо проговорила Ксения, пока Света Елизарова собирала косметику в чемодан. «А еще задаешься вопросом, для чего мы все это затеяли? Да хотя бы для этого. Давно ты была так довольна собой». Я неопределенно пожала плечами. Никогда не придавала особого значения своей внешности. и уж точно не считала себя красивой. «Страшно, меня тоже не назовешь. Скорее, обычная. Да, обычная прическа, кары, обычные зеленые глаза, обычный нос, рот, руки, ноги. Все такое обычное. А вот как у всех. А тут, чуть дольше покрутившись перед зеркалом в этом платье, почему-то впервые показалось... Я подумала, что стала особенной. «Так, давай вперед из песней!» напутствовала меня Царева. «Помоги своему чудику тоже поверить в себя». Я вспомнила, как над Димой смеялся парень на скейте. Тоже мне красавчик потлатый нашелся. А как с Чудиком обошлись в черемухе, как ехидно посматривал на него персонал лишь потому, что парень не так одет. Бедняга. Живет в своем обособленном чудиковском мирке. Я кивнула своему отражению. Царева права. Пора Димусика спасать. Оставшееся время мы протрепались над девичьей темы. Слопав прямо из коробки тортик, который в секретную штаб-квартиру прихватила из дома Ксения. Света долго отнекивалась, ссылалась на лишние калории, но когда мы насильно впихнули ей в руки десертную ложку, удержаться не смогла. Когда мы вышли из подъезда, Света вздохнула. «Блин, люблю я все-таки этот райончик. Тоже бы от родителей съехала и даже в студию тут присмотрела». «Ксюш, за сколько твоя сестра квартиру купила?» «Без понятия», — пожала плечами Ксения. Не интересовалась. У меня тут, кстати, знакомый живет, сообщила блондинка. Надо будет у него спросить. Когда первый раз приезжала Алену красить, встретила его во дворе. «М-м-м», равнодушно протянула я. Понятно, улыбнулась царева. Нам-то, что с этого? Да пусть тут хоть Карлсон на крыше живет. Ценная информация, лично мне до фонаря. Ты, Ален, на остановку? спросила Ксения. Я закивала. «Наконец, была не на каблуках, теперь я уверена в своих пеших силах. А то мне этот царевский эксперимент уже в копеечку влетел. Все время на такси разъезжать». «Я с тобой», — обрадовала меня Ксения. «Пока, девчонки», — бросила нам Света, подхватив свой тяжелый чемоданчик. «Тебе в другую сторону?» Довольно язвительно откликнулась Ксения. «Ага, меня встретить должны. Пока». Елизарова застучала каблучками по асфальту, Я даже могла предположить, кто ее ждет. Видимо, они решили возобновить сорванное свидание. Интересно, царюва догадывается? Нет. Она-то думает, что Петька с друзьями сегодня в кино пошел. Шагая к остановке, я осторожно покосилась на Ксению. «Обычно мне Света все про своих парней рассказывает», — ревниво проговорила подруга. «И что это, по-твоему, значит?» «Да кто ж знает», — нахмурилась Ксения. Конечно, догадывается. Кто бы мог подумать, что царева начнет ревновать питьку. Или это все-таки не неревность. Горошкина, но что ты еле плетешься. Как обычно, ворон считаешь, вон твой автобус до весны. Ой! Пискнула я. Чао-какао, царева. Я прибавила шаг, разогнав по пути крикливых воробьев, купавшихся в теплой майской лужице. «Алён, спину держи! со смехом напутствовала Ксения. Обернувшись, я показала ей язык, затем уже бегом припустила к автобусу. Запрыгнула на последнюю ступеньку, и двери тут же закрылись. Я обернулась и помахала ксень, которая стояла на остановке под теплым светом уже зажженного фонаря. Предыдущее наше свидание с Димой закончилось небольшим приключением. При воспоминании о побеге из Черемухи глупое сердце застучало сильнее. С твоей тягой к сомнительным эпизодам, Горошкина, главное не вляпаться во что-нибудь новенькое, — сварливо пробурчал внутренний голос. С этим соглашусь. А еще хорошо бы не втянуть бедного чудика. У меня тряслись коленки. Кажется, так сильно я не волновалась даже в первый день своего перевоплощения в Грохольскую. Интересно, с чем связаны эти переживания? Уж не с тем же, что я снова встречу сегодня своего чудика. своего? «Ха, Горошкина, угомонись, чудик, он ничей, гуляет сам по себе, как очкастый, зализанный кот». Развеселив саму себя, я пошла чуть бодрее. Дима уже был на месте. Интересно, он вообще когда-нибудь опаздывает? Впрочем, я тоже не задержалась. «Значит, чудик приходит на встречи заранее?» Что ж, это очень похвально. В отличие от меня, Дима был одет в то же самое, что и днем. На мгновение мне стало не по себе. Парень сказал, что ему нужно зайти домой за деньгами. Надо выбрать что-то стильное, но не очень дорогое. А если я оставлю чудика в трудное положение? Я тут же представила себе, как Дима разбил большую копилку в виде розового поросенка И оттуда высыпалась горка мелочи. Нет, огромная огромная гора монет, которые бедняга собирал с пятого... Нет же, с первого класса. Ох, я бы еще сильнее накрутила себя, но тут Дима заметил меня, улыбнулся и сделал шаг навстречу. Я тоже расплылась в улыбке. «Снова привет», — негромко сказал он, осматривая меня с восхищением. «Привет», — смутилась я. «Кажется, я ему все-таки нравлюсь, иначе стал бы он пялиться. Смешной все-таки человек. Видно, что совсем не знает психологию девчонок. И опыта все-таки немного. Ведь надо, чем меньше женщину мы любим». «Я ж про это в стольких книжках читала. Хотя бог с ними, с этими книжками. И с опытом тоже. Мне приятно внимание Димы. Я непроизвольно схватилась за зарумянившиеся щёки. «Очень симпатичное платье», — сказал Дима. «Спасибо», — кивнула я. «Честно, и мне это платье нравилось гораздо больше, чем то зелёное мини, которое я надевала с высокими каблучищами. Странно, в повседневной жизни я никогда не носила платье. Как оказалось, и в этой одежде может быть комфортно. И без яркого макияжа тебе очень хорошо. То есть тебе и с макияжем хорошо, ты не подумай». — поспешно добавил Чудик. «Под лицо всё к лицу?» — решила уточнить я. «Что-то вроде того», — рассмеялся Дима. «Конечно, я не вправе раздавать советы, просто взгляд со стороны». «Угу», — согласилась я. «Тоже как бы не вправе раздавать советы, но раз уж ты разрешил, начнем с прически». Я потянулась к Диминой бейсболке, на сей раз Чудик не стал перехватывать мою руку. Стянула бейсболку с головы парня и ойкнула. «А он что-то не так?» — спросил Дима, внимательно глядя в мои глаза. «Твои волосы!» — пролепетала я, внимательно изучая Димино лицо без этих дурацких очков, которые он, наконец, оставил дома и с другой прической. Просто решил отказаться от геля. Парень взъерошил густые темнорусые волосы. «Ты ведь намерена изменить мой имидж, так?» Я сделала небольшой шаг навстречу и теперь, стоя практически вплотную, продолжала молча разглядывать чудика. Даже ближе подошла на полшага. «Личное пространство, говорите?» «Не, не слышала». На мгновение мне показалось, что все вокруг смазалось в одно цветное пятно, словно мою жизнь поставили на паузу. Меня накрыло чувство дежавю, огромной такой бурлящей волной. Закрутила в водоворот и прибила к берегу. «Шмяк?» «Нет, такого просто не бывает. Разве могут в одном городе жить два настолько похожих человека?» «Чудик, вылитый парень из бара, если только...» «Все в порядке?» — обеспокоенно спросил Дима. «Конечно, стою перед ним, раскрыв рот. Вот же дура! Напугаю сейчас парня своим странным поведением, хотя ему не привыкать». «Да-да, в порядке», — откликнулась я и взяла Диму за руку. «Опять первый». Повела за собой, время от времени оборачиваясь на него. «Тот мажорчик, который клеился к тимоноволосой цыпочке. В баре мы лишь на мгновение пересеклись взглядами. Но почему-то образ парня прочно засел в моей голове. Именно что образ? Сколько я не пыталась, так и не могла до конца вспомнить, как он выглядит. А тут словно пазл сложился. Или не сложился. Если бы я не успела чуть-чуть узнать Диму, всерьез бы решила, что он и тот парень, один и тот же человек». Я представила, как чудик в футболке с надписью «Айм Вирджин» подкатывает брюнетки с надутыми губами, да она бы сразу его послала. Ну надо же, смехота. Я вновь оглянулась на Диму. Мне было немного не по себе. Черт возьми, с такой прической и без очков в старомодной оправе. Он настоящий красавчик. Дима перехватил мой взгляд. Он казался взволнованным. Еще бы. Сегодня ему предстоит изменить свою жизнь. «Мне захотелось приободрить Диму, и я крепче сжала его ладонь», — Дима ответил таким же сильным пожатием. Я рассмеялась и, зажмурившись, вцепилась в его руку изо всех сил. «Ой-ой, Грохульская, ты что делаешь?» — рассмеялся Чудик. «Больно?» — спросила я, поюжившись от звучания своей ненастоящей фамилии. Еще бы, вот эта хватка! Ты не занималась армрестлингом?» «Только поеданием хот-догов на скорость», — сказала я. «Пришли, нам вот в этот магазин. Магазин, конечно же, подсказала Света. Сообщила, что цены там демократичные. Понятие демократичных цен у нас с Елизаровой может разниться. Но за просмотр денег не берут. Не понравится, уйдем в другое место. Подберем тебе Димашечка, новую рубашечку, сказала я, кивнув в знак приветствия продавцу консультанту. Что ты предпочитаешь? Клетка, полоска, горошек? Эм, клетка. Окей. Я подошла к секции с рубашками и, с видом бывалого знатока мужской моды, перебрала несколько образцов. «Как бы так незаметно ценник посмотреть?» схватила одну из рубашек и приложила ее к Диме. Белая карточка с заветными цифрами замаячила перед глазами, но разглядеть цену было сложно. Прищурившись, я нагнулась ближе. «С тобой сегодня все в порядке?» — озабоченно спросил Чудик. «Сегодня-то, ха, спроси, в порядке ли со мной вообще по жизни», довольно усмехнулась я, прочитав ценник. «Что ж, не так страшно. Сойдет». «Вам помочь с выбором?» Словно голодный белый лебедь в парке подплыл к нам консультант. «Пожалуй, молодой человек». Важно кивнула я, вернее, не я. Горохольская важно кивнула. «Она у нас птица гордая. Вот этому парню нужна самая лучшая в мире рубашка». Консультант принялся рыться на кронштейне. Набрав несколько рубашек, он пригласил Чудиков примерочную. Позвала я его негромко, когда Дима отошел. «Нам это, самую лучшую, но не самую дорогую, понятно? К вам не Рокфеллер зашел, а Дима. Интересно, а какая у парня фамилия?» «Дима Чудиков», — закончила я. «Хорошо», — как-то странно покосился на меня парень, — «я учту». Я широко улыбнулась в ответ, но вот же, люблю понимающих товарищей. Диме действительно подобрали очень симпатичную рубашку, и он решил идти прямо в ней, затолкав свою нелепую толстовку в бумажный пакет. Пока Дима стоял на кассе, я, спрятавшись за вешалки, с одеждой внимательно наблюдала за ним. «Блин, блин, блин! Просто поверить не могу, что передо мной мой чудик!» Чувство тревоги нарастало. Любуясь его широкой спиной и темно макушкой, Я утонула в странных ощущениях, будто все это уже когда-то было. Расплатившись, Дима отвлекся на стеллаж с аксессуарами, а он, похоже, вошел во вкус. Я решила поменять локацию и перебралась за один из манекенов. Выглянула из своего укрытия и вновь впилась глазами в Димин профиль. «Разрази меня гром, если это не...» Рядом с Чудиком остановились две девушки. Кокетливо хихикая, они то и дело бросали на него взгляды. Я вспомнила, как парень из бара хищно притянул к себе цыпу. «Чудик же в сторону симпатичных девчонок даже не глянул». Я со злорадством усмехнулась. «Нет, все-таки Дима и Мажорчик — разные люди». «Ну, как похоже, а?» «Чем-нибудь еще могу помочь?» — подкрался ко мне консультант. «Вот же липучка». «А, что?» От неожиданности я подпрыгнула на месте и схватила руку манекена, за которым пряталась. Белая пластмассовая конечность тут же вылетела из рукава. Я едва успела ее подхватить. «А вы что-то потеряли?» Пытаясь сдержать улыбку, спросил парень. «Потеряла? Разве?» Удивилась я, обнимая длинную руку. «Я ничего не потеряла. А вот этот ваш модный парень?» Я кивнула на манекен и многозначительно помахала консультанту оторванной рукой. «А ваша фамилия, случайно, не Чудикова?» Рассмеялся, наконец, консультант. «Это на что он намекает, интересно? Что я вся такая внезапная, или что мы с Димой?» Я отрицательно помотала головой. «Тогда может оставить и номер телефончика?» «Что? Он клеится ко мне, что ли?» «Стоит только в платье влезть, и вот, пожалуйста...» Дальнейший диалог у нас с консультантом не сложился, так как к нам подлетел чудик. «Все в порядке?» — спросил он, поглядывая то на меня, то на парня. Алена, спасибо, что привела меня сюда. Рубашка классная». «Пожалуйста, всегда рада протянуть руку помощи». Отдавая консультанту отвалившуюся от манекена конечность, я кисло улыбнулась. «Пойдем?» Дима кивнул. «Здорово. Скорее бы отсюда смыться уже». Выходя из магазина, я зачем-то оглянулась. Консультант, расплывшись в улыбке, помахал мне белой пластмассовой рукой. Дима все это видел. «Этот фрукт к тебе клеился?» — серьезно спросил он. «Клеился?» — растерянно отозвалась я. Грубоватая фраза так подходила к новому образу Димы, что по спине побежали мурашки. Будто рядом со мной совершенно другой человек. Но ведь я сама изгнала из него чудика. Да так перекинулись парой словечек. Отозвалась я, слабо понимая, что происходит. И рукой. Дима негромко рассмеялся, и я выдохнула с облегчением. Никуда чудик не делся. На эскалаторе мы встали на одну ступеньку, И я не могла не признать, что близость Чудика меня волнует. Теперь, когда Чудик стал таким изменившимся, нашей редкой близости я стеснялась еще больше. На соседнем эскалаторе спускалась эффектная блондинка, я сразу заметила, как она уставилась на Диму. Но парень проигнорировал внимание к себе, даже не взглянул на Белобрысую. Вот ведь Чудик не понимает еще, какие перспективы перед ним замаячили. Да он теперь фору даст тому же мажорчику из бара. еще симпатичнее, чем тот. И вообще, чего это все на него пялятся? Хищницы нашлись. Захотелось забежать в ближайший парфюмерный, схватить гель для волос и снова изменить Диме прическу. «Алён, ты как-то странно на меня все время смотришь», сказал Дима. Мы поднялись на четвертый этаж, миновали фудкорт и направились к развлекательной зоне. Кинотеатр, бар, игровые автоматы. В этот час здесь было многолюдно. Я тут же отвела взгляд. правда. И чего я пялюсь на него?» «Не могу к тебе новому привыкнуть», — честно ответила я, разглядывая неоновую вывеску одного из игровых автоматов. Дима скромно улыбнулся и осмотрелся, заметив свободный стол для тенниса, кивнул мне. «Играешь?» «Ха, да мы с отцом на даче только так рубимся», — похвалилась я. «Тогда, может, перебросимся?» — предложил Дима и, коварно усмехнувшись, добавил. «На желание». «Нет, Горошкина, ты будешь полной дурой, если снова ввяжешься в спор», негодующе проскрипел внутренний голос. «Хватит с тебя того, что ввязалась в эту игру с мадам Грохольской, или ты уже забыла, как мила центральную площадь города, проспорив чудику?» «Ничему тебя жизнь не учит, Горошкина, Горошкина, эй, ты меня вообще слушаешь когда-нибудь?» «Пф, а давай», — сказала я, хватаясь за яркую красную ракетку. «Нужно же мне, в конце концов, взять у тебя реванш».